Едва ступив за порог квартиры, Алексей ощутил устойчивый неприятный запах Гарри. Так пахнут, вызывая першение в горле сгоревшие волосы. Совсем как паленая кошка, цинично подумал он, походя по скрипящим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 Как из спросонья захотелось выпить, но высказать свое желание вслух при именитом докторе он не рискнул.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 В дверь деликатно постучали, и на пороге вырос молодцеватый парень в черной форме учреждения. Полагалась она всем, но обычно ее носили только чины. Из-под заломленной фуражки выбивался рыжий чуб. Нос в форме картофелины чувствительно вздрагивал над ноздрями, ощутив неприятный запах паленой кошки. Лихо. От козыря в Калашникову, парень рявкнул так, что один из медэкспертов выронил пробирку. «Здравия желаю вашим высокоблагородия!» Казачий унтер-офицер Сергей Малинин считался в учреждении на хорошем счету ввиду редкой исполнительности, хотя на субъективный взгляд Калашников был туп как баб Именно ему он и позвонил первым делом, как только шеф скрылся за дверью. «Опросил соседей, Серег, лениво, — выпросил Алексей».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 «Почему?» Маленин замешкался на секунду, но тут же нашелся с ответом. «Потому что ночь, ваше благородие, спали, сволочи. Люди в белых халатах за спиной сдержанных хихикнули. Кавашников привычно сдержал улыбку и повернулся к Скифасовскому. И какова первая мысль, доктор, что за мотив мог быть у подобного преступления? Это ж насколько надо не любить покойного, чтобы захотеть сжечь его в самом пекле».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 Промолчал, в задумчивости покусывая нижнюю губу. Ситуация и правда не из легких. Никаких следов, никаких отпечатков. Никто из соседей ничего не слышал. Лицо полнейший глухарь, как обычно говорили в московской полиции. Дело, дело которое чертовски трудно раскрыть. Как правило, его, его закрывали через год расследования. Алексей развернул пластиковый пакет и еще раз поднес глазам удостоверение личности убитого. Одутловатое лицо, жидкие волосы, тусклые зрачки отливали холодным даже через слофан. Когда этого человека доставили в город, пришлось соцепить дорогу, по которой его везли отрядами спецназа с изображением рогатой головы на рукаве.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 С черно-белой фотографией на Кавашникова тяжелым взглядом смотрел Адольф Гитлер.